Тогда посмотри на это, негромко сказала Золотая Луна и развязала тесёмки плаща. Плащ упал, и в солнечном луче ярко сверкнул медальон. Беседующий с солнцем сошёл к ней с возвышения. Глаза его изумлённо округлились, потом лицо исказила ярость. "Светотатство!" закричал он и протянул руку, сорвать с Золотой Луны ожерелье. Ударила голубая вспышка, и правитель болезненно вскрикнув, скорчился на полу. Эльфы и хамоты взвалились на его крик и выхватили мечи. Друзья тоже обнажили оружие. Эльфийские воины взяли их в кольцо. «А ну, прекратите-ка безобразие!» — резко прозвучал суровый голос старого мага. Физбен шел к возвышению, преспокойно отталкивая клинки, точно это были юные побеги осин, загородившие ему дорогу. Эльфы взирали на него в полном недоумении, остановить его было невозможно. Что-то бормоча про себя, Физбен подошел к правителю, все еще лежавшему на полу. Нагнувшись, старик помог эльфу подняться. «А Честно говоря, ты сам напросился, сказал он, как ни в чём не бывало, отряхивая одежды правителя. Кто ты? выдохнул тот. Э-э, как бы ж там, старый волшебник оглянулся на Тосельхофа. Физбен, с готовностью подсказал Кендер. Точно, Физбен. Так меня зовут, Мак разгладил белую бороду. Вот что, совстаран, отзови кот и стражу доведи всем успокоиться. Лично я с удовольствием выслушаю историю о приключениях этой девушки и полагаю, что и тебе это не повредит. Кстати, у тебя язык не отвалится перед ней извиниться. И Физбен погрозил правителю пальцем, но тут его шляпа съехала вперёд прямо на глаза. "Спасите!" завопил он. "Я слеп!" Раисли накинул стражников эльфов презрительным взглядом и поспешил на подмогу. Взяв старика под руку, он поправил его шляпу. "Слава истинным богам!" облегчённо вздохнул волшебник, бестолково заморгал и торопливо присоединился к друзьям. Правитель проводил его недоумевающим взглядом, а потом точно во сне повернулся к золотой луне. Прими мои извинения, госпожа Сравнин, сказал он негромко. О, вы вот уже 3 века как не стало эльфийских жрецов. Целых 3 века в наших краях не видали символа мешакаль. Моё сердце облилось кровью при одной мысли о том, что священный амулет мог быть осквернён. Прости же меня. Мы так давно отчаялись, что я не распознал светоч надежды. Прошу тебя, поведай нам свою историю, если, конечно, ты не слишком утомлена. И Золотая Луна поведала о том, как попал к ней медальон, начав со странствий вечного ветра и побития камнями, она рассказала о встрече в гостинице и о путешествии в Зактород, о гибели драконицы и о дорванном ею ожерелье мишакаль, но о дисках не упомянула ни словом. Солнце клонилось к закату, свет, игравший в башне, приобрёл сумеречные тона. Когда Золотая Луна умолкла, правитель долго молчал. "Я должен обдумать твои рассказы и то, что он для нас означает", сказал он наконец. и повернулся к друзьям. Я вижу, вы утомлены, и иных из вас поддерживает лишь мужество, поистине, он выбнулся, взглянув на Физбена, тот тихонько похрапывал, прислонившись к стене. Коль кто из вас уже спит, стое. Моя дочь Варана отведёт вас в покое, где вы, надеюсь, на время сможете забыть обо всём грустном и скверном, а вечером мы устроим пир в вашу честь, ибо вы принесли нам надежду. Да пребудет с вами мир истинных богов. Эльфы расступились. Вперёд вышла юная девушка и остановилась под липравителя. При виде ее Карамон так и замер с раскрытым ртом, у речного ветра округлились глаза, и даже Рейслин в кое-веки раз узрел красоту. Время словно бы обтекало эльфийку стороной, не оставляя следов. Волосы ее были цвета меда, льющегося из кувшина. Густой волной падали они на ее плечи и окутывали руки, достигая запястьей. Нежную кожу покрывал легкий лесной загар. Утонченные эльфийские черты мило сочетались с пухлыми губами и огромными влажными глазами, беспрестанно менявшими цвет точно листья, трепещущие в солнечном луче. Клянусь моей рыцарской честью, прерывающимся голосом выговорил Стурм. Я ещё не видел женщины краши. И не увидишь в пределах этого мира, пробормотал Танис. Друзья покосились на него при этих словах, но Поуэльф не заметил. Он смотрел на девушку. Стурм поднял бровь и переглянулся с Карамоном. Тот подтолкнул локтем брата. Флинт покачал головой и вздохнул не то что всей грудью, всем телом. Кое что проясняется, сказал вечному ветру Золотая луна. «Мне так ничего не ясно», — сказал Тосельхов. «Может, хоть ты скажешь Тика, что происходит?» Но Тике было не до него. Рядом с Вараной она вдруг почувствовала себя кое-как одетой дурнушкой, ужасно рыжей и неприлично веснущатой. Она поспешно запахнула блузку на полной груди, мечтая о том, чтобы блузка волшебным образом изменила фасон, или мягкие холмики под ней уменьшились хоть немного. «Что происходит?» — прошептал Тосельхов. Ему не давали покоя значительные взгляды, которыми обменивались друзья. «Мне так ничего не ясно», — сказал Тосельхов. Не знаю, отрезал Тика. Лично я только вижу, что Карамон ведёт себя по дурацки. Нет, ты посмотри на этого увольня. Не разу в жизни женщины не видал. А она вправду хорошенькая, похвалил Кендер. Не совсем не такая, как ты, Тика. Она стройная и ходит точно деревца на ветру и Да замолчи ты, свирепо огрызнулся Тика и отпихнул его едва не свалив. Досельхов посмотрел на неё с глубокой обидой и отошёл к Танису, решив не спуская глаз с Пауэльфа, пока не удастся выяснить, в чём дело. Добро пожаловать в Кулиност, почтенные гости, застенчиво проговорила Варана, и голос её был подобен журчанию серебристого ручейка, бегущего в лесной тени. Прошу вас, следуйте за мной. Здесь недалеко вас ждёт отдых, еда и питьё. И она пошла вперёд, двигаясь с полудетским изяществом. Друзья расступились перед ней, как эльфы, только что под их восхищёнными взглядами Варана залилась краской и по-девичьи стыдливо опустила глаза. Её ресницы взлетели лишь однажды, когда она проходила мимо Таниса. Никто, кроме полуэльфа, не заметил этого быстрого взгляда. Лицо Тани саморачилось, глаза потемнели. Разбудив Физбена, друзья вышли из башни солнце.